Глава шестая. Эмили немного нервничает, когда едет в Монте-Альбана на вечернее собрание книжного клуба. Что если Моника на самом деле пригласила ее, чтобы поспрашивать о поле и ее неудавшемся браке? Как по-итальянски сказать «неверный ублюдок»? Что если все там... Невозможно красивой итальянки с идеальными ногтями и в дизайнерской одежде. Руки Эмили, сжимающей руль, еще немного грязной из-за того, что она собирала оливки. А еще она в джинсах. В джинсах четырнадцатого размера, в отчаянии добавляет она мысленно. Она уверена, что там про четырнадцатый размер никто даже не слышал квартиры Моники на верхнем этаже палацу в самом центре Монте-Альбана. К тому моменту, как Эмили достигает последней ступеньки винтовой лестницы, она уже совсем задыхается. «Принесла тебе цветы!» Умудряется она выдохнуть и сует Монике в лицо несколько увядших роз. У нее хватило познаний, чтобы не принести лилии. В Италии считается, что это к невезению. Граци, благодарит Моника, как мило, она ведет Эмили в длинную гостиную, которая, кажется, вся заставлена цветами и антиквариатом. В конце комнаты открытые двери, ведущие на крошечный балкон над пьяцей. Вечерний свет отбрасывает длинные тени на пианино, резной деревянный стол, сервированный впечатляющей едой, и множество маленьких столиков уставленных фотографиями в серебряных рамках. «Мои не потти», — объясняет Моника, увидев, что Эмили смотрит. «Как вы это называете? Племянники». Эмили, которая никогда не представляла Монику настолько домашней, чтобы иметь племянников, издает возгласы умиления. Антонелла, сидящая на диване в окружении бархатных подушек, говорит. Моника – идеальная тетушка. Хотела бы я, чтобы у андрея была такая. «Я у него тоже есть», – отвечает Моника, входя с подносом, полным блестящих в крастине. «Это правда. Повезло ему». Моника знакомит Эмили с четвертой женщиной в комнате, которую зовут Лючия. Эмили с облегчением видит, что Лючия – прямилая, а не пугающая, одетая с иголочки Мегера. Она вообще в джинсах, хотя они, кажется, и удручающе маленького размера. Лючия — архитектор, и она работает над реставрацией церкви святого Франциска Осисского. «Какая трата денег!» — фыркает Моника, которая явно питает личную неприязнь к церкви. «Лучше бы строили больницы и школы для детей». «Что ж, это наше наследие», — мягко говорит Лючия. «Все эти прекрасные фрески!» «Фрески! В Италии слишком много фресок! Тут шагу не ступишь, чтобы не наткнуться на дурацкое изображение святой семьи!» Эмили вспоминает, как Дон Анжела отмахнулся от фрески Благовещения, хотя она не решается привести это в пример Моники. «Но это действительно проблема!» — признает Лючия. Каждый раз, когда мы откапываем фундамент для нового здания, мы находим еще кучу римских останков. Это все замедляет работу. И тела, — думает Эмили, вспоминая об ужасной находке Рафаэля. На секунду перед глазами встает кошмарная картинка Италии, построенной на человеческих останках. Петруски, римляне, дворяне эпохи Возрождения. И английские иммигранты возводят свои тщеславные сооружения на костях мертвецов. Слух она спрашивает. Что происходит, когда вы находите останки? Приходится прекращать строительство? Только если находка действительно значимая, отвечает Лючия, аккуратно откусывая кусочек хлебной палочки. Обычно мы просто фиксируем находки, фотографируем и потом строим поверх них. Эмили вспоминается собрание коммунии и позиции инспектора из управления — оставить все в покое. То есть под всеми нашими многоэтажными парковками покоятся римские амфитеатры, — произносит Антонелло. «Лучшее место для них», — говорит Моника. «Тут все дело в слоях», — поясняет Лючия. Если все слои на месте, будущие археологи смогут их разрабатывать. Технологии сильно улучшатся, может, им даже не придется копать. Книга, которую они читают, «Иди туда, куда тебя ведет сердце» — популярная книга итальянской писательницы Сюзанны тамару Довольно приторная и занимает их ненадолго. С точки зрения Эмили, лучшая в книге – ее краткость и относительная легкость чтения. Они коротко обсуждают брак, неверность и важность семьи, прежде чем приступают к куда более захватывающей дискуссии о мужчинах, работе и важности секса. Эмили не всегда легко следить за ходом разговора, читать по-итальянски ей легче, чем говорить, Но она вполне способна энергично кивать, когда Моника рассуждает, что предпочла бы быть в одиночестве, чем с неправильным мужчиной, и сочувственно вздыхает, когда Антонелла рассказывает, что не общалась с отцом Андреа с тех пор, как объявила ему о своей беременности шестнадцать лет назад. К ее облегчению никто не спрашивает о поле. Моника рассказывает про своего бывшего парня, художника, который утверждал, что должен быть свободен во имя искусства. А теперь женат и с четырьмя детьми. Эмили думает о Майкле и о том, как пошатнула ее новость, что он женат. «Я все еще думаю о своем старом особенном друге», — говорит она. И мы не общались с ним уже двадцать лет. — Двадцать лет? — изумляется Моника. — Должно быть, он был особенным. — Да, был, — соглашается Эмили, делая глоток вина. — Он был моим первым, ну, вы понимаете. Женщины согласно кивают. Оказывается, что Лючия замужем, но ее муж работает в Риме. Здесь совсем нет работы. Поэтому всех четырех объединяет одиночество. Сложно познакомиться с кем-то новым, — сетует Моника. Особенно, когда живешь в такой консервативной банке, как наш город. Особенно, когда работаешь с детьми. Неделю за неделей единственные мужчины, которых я вижу. Это тот сумасшедший священник и парень, который доставляет мне пиццу по пятницам. «О, Дженаро, он довольно милый», — говорит Антонелло. «Мне это знакомо», — присоединяется Эмили. «Единственный мужчина, которого я недавно видела, — это Рафаэль, и тут хочет разговаривать только о мертвецах. Так как она немного устала и выпила, то не сразу понимает, какой эффект произвели ее слова. Эмили делает еще глоток вина, Она должна перестать пить, ей нужно ехать домой. И поднимает глаза. Все три на нее глазеют. — Рафаэль Мурелло? — спрашивает Моника. — Археолог? — Да. Когда ты видишься с ним? — Он ведет раскопки возле моего дома, — отвечает Эмили, словно защищаясь. — Я думала, что раскопки не одобрили, — удивляется Лючия. — Это так, и Рафаэль в этом признался. Он оправдывает продолжение работ тем, что если ждать официального разрешения, человечество скорее вымрет, чем он сможет начать раскопки, — говорит Эмили. — Он тебе нравится? — с любопытством спрашивает Моника. Эмили думает какое-то время, прежде чем ответить. Вспоминает, как Рафаэль появился на ее пороге. Огромный и зловещий силуэт на фоне бури. Как он сидел у нее на кухне, пил кофе и подразнивал Перис насчет собаки, вспоминает его на собрании, в одиночестве на возвышении и думает о его странном удивленном взгляде, когда Олимпия начала нападать на него. — Да, — наконец отвечает она, — он мне нравится. Он довольно сексуальный, стоит признать, говорит Антонио. Но вся эта история с Киарой заставляет меня его немного побаиваться. Кто такая Киара? спрашивает Эмили, хотя, кажется, догадалась. Его жена, произносит Моника после небольшой паузы. Она была из монте Монтальбано, племянница твоей уборщицы Олимпии. Они с детства были вместе, поженились, Но Рафаэль часто был в разъездах, раскопки там и тут, понимаешь? В общем, Киара заболела и не выходила из дома. И в конце концов, ну... — Она умерла, — сказала Антонелла. — Она умерла от голода. — Что? — вскрикивает Эмили. Слова Антонеллы звучат слишком мрачно, слишком готично для такой обстановки. Для антиквариата и цветов на балконе, и тарелок с изысканной закуской. Люди не умирают от голода в эти дни и в этом веке. Во всяком случае, не в Италии. Ее никто не хватился, говорит Моника, ни одну неделю, пока Рафаэль не вернулся с раскопок, где бы они ни были. Так он нашел ее. Да. Как ужасно. Да. Соглашается Моника, задумчиво очищая персик, потом добавляет. Но многие люди обвинили его, как видишь. Она болела, а он не оказывал ей помощи. Некоторые люди говорили... Вернее, Олимпия говорила, — поправляет Антонелла. Да, Олимпия точно не была его главной фанаткой в эти годы. В общем, она сказала, что он держал ее в заперти. Что? — Снова спрашивает Эмили. Олимпия очень любила Киару. Она была хорошей девочкой, я помню ее со школы. В общем, она говорит, и многие ей верят, что Рафаэль свел ее с ума, а потом держал под замком и оставил умирать. — Зачем ему это делать? — спрашивает Эмили. Моника пожимает плечами. — Я не знаю. Может, у него была другая женщина. У большинства есть. Большинство археологов, мужчин, Эмили думает о поле, о его бегстве в объятия обеспеченной фитнес-тренерши из Siren сестера "Удивительно, что он вернулся", говорит она по-английски. "Рафаэль, я имею в виду. О, он вернулся за этрусками", объясняет Моника. "Он одержим поиском этих останков". Но на собрании замечает Эмили Ты была на его стороне. — Ну да, я всегда на стороне науки в противостоянии с религией, — говорит Моника довольно гордо. — Я думаю, последнее, что нужно этому городу, — это груда древних камней. Но если этот старый псих Дон Анжела против... Ну, — Но ты знаешь, — мягким голосом возражает Антонелло, — что Дон Анжела всегда был на стороне Рафаэля. Он не верит, что тот убил Киару. Эмили вспоминает о том, как Дон Анжела пришел на помощь Рафаэлю на собрании, и о тихой благодарности во взгляде последнего. Но люди, кажется, больше верят Олимпии, говорит она, вспоминая лица горожан, когда Олимпия встала и обратилась к Рафаэлю, и женщину на ферогоста которая сказала «Он дьявол». Ну, знаешь, Олимпия имеет большое влияние. Ее сын — местный врач, а отец был предводителем партизан во время войны. Многие люди уважают ее семью. — Война была много лет назад, — Моника невесело смеется. — Поверь мне, не для итальянцев Сиена и Перри сыграют в карты. Второй раз за две недели Эмили оставляет Чарли под их присмотром, и они от души наслаждаются этим. У Сиены были собственные причины подписаться на такое домашнее развлечение в субботу вечером. К тому же они больше не боятся оставаться дома одни. Конечно, присутствие тоти храпящего у телевизора, помогает. Но хоть никто из них об этом не говорит, обе чувствуют, что раз уж сумели пережить ночь в шторм, то теперь им ничего не страшно. Они включили папашину армию скорее по привычке, чем для чего-либо еще. Но так как обе знают ее наизусть, то убавили звук и играют в двойного пьяницу за огромным обеденным столом в дальнем конце комнаты. Крошечное окно с решеткой выходит на темную долину, а свет от люстры, современной и очень дорогой, бросает заговорщицкие блики на стол. Перис кладет свои карты с профессиональной важностью. Я выиграла. — Перис, как? — Я играю лучше, чем ты, — просто отвечает Перис. — Может, еще разок? — Хорошо, — говорит Сиена, хотя проиграла уже три партии подряд. Она начинает мешать карты, замечая, что Чарли раскрасил червового туза в зеленый. — Это поможет мне узнать его, — думает она. Из нее получился бы прожженный карточный шулер. — Как думаешь, почему она больше не просит Олимпию посидеть с Чарли? — спрашивает она перес энергично раздавая карты. перес пожимает плечами. — Она не очень любит Олимпию, разве нет? И, может, она думает, что мы уже достаточно взрослые, чтобы присматривать за дорогим маленьким Чарли. Сиена усмехается. — Дорогой маленький Чарли, это начало одной из их любимых старых игр. Он такой милый, он такой ангел, совсем никаких проблем. Мой малыш, он само совершенство. Конечно, он все еще ходит в подгузнике в три года и начинает истерить, если ты не даешь ему делать что-то так, как он хочет, но он действительно абсолютное совершенство. Последняя фраза принадлежит Перис, который всегда нужно переборщить. «Но на самом деле, — говорит Сиена, украдкой глядя на свои карты, — мне кажется, он стал чуточку лучше. Это в чем? Ну, он не закатил истерику, когда мы ему не разрешили не спать сегодня, и он довольно мило ведет себя с Тотти. — Поверю тебе на слово. Говорит Перис и эффектно кладет свои карты на стол. Я выиграла. Чарли лежит в своей кровати, но не спит. Ему слышно, как девочки внизу играют в одну из своих дурацких карточных игр. Они никогда не хотят делать интересные вещи с картами. Например, строить маленькие домики и прятать под ними игрушечных солдатиков. Они хотят просто говорить глупые выдуманные слова и думает, что они очень умные, всякие уловки и козыри, и черви бубновых крестики. Мамочка просила их научить Чарли, но Перис говорит, что он слишком тупой для этого. Но он не тупой, он знает самые разные вещи, он знает, что Тотти любит его больше всех, он знает, что мамочка иногда плачет по ночам. Он знает, что Перрис прячет батончики Марс в старой духовке. И он знает, что в доме есть мужчина прямо в эту минуту, который наблюдает за ней Эмили уходит от Моники уже за полночь. Она не понимает, как так быстро пролетело время. Но, по крайней мере, это дало ей возможность немного протрезветь. Она выпила три эспрессо, и ее голова гудит. Она обнимает Монику в коридоре, уставленном антиквариатом, в том числе изогнутая стойка для шляп, напоминающая Эмили авиторию Это был чудесный вечер. — Спасибо. Моника улыбается немного язвительно. — Не стоит благодарности. Пока Эмили едет домой в эту чернильно-черную ночь, Она чувствует себя счастливее, чем за долгое время до этого. Она, наконец, нашла подруг в Италии. Конечно, они никогда не заменят Петру и ее английских друзей, и она понимает всего одно слово из семи, что они произносят. Однако для начала неплохо. Но как сильно ей не хватало друзей, с которыми можно поговорить. Электронная почта — это, конечно, очень хорошо. Но она скучала по этому уютному удовольствию сидеть с подругами и просто болтать. Так по-итальянски будет болтать. «Чиа-чиарата» это слово очень похоже по звучанию на английское и очень подходящее, ведь итальянцы проводят за болтовнёй больше времени, чем любые другие известные ей люди. Стоя на углу улицы, сидя в летних кафе, задерживая движение на светофоре высовываясь из окон крича с одного балкона на другой ча ча арата ча ча арата ча ча чаарата но несмотря на то что ей это нравилось в разговоре было несколько мрачных моментов ее беспокоит история рафаэля и кияры в ней есть все более тревожные элементы сказки Прекрасная принцесса, запертая в башне, придет золото из тишины. Злой король, барон-разбойник, ускакал в горы и бросил ее. Верит ли она, что Рафаэль способен на это? Она не знает, она только понимает, что ей очень хочется думать о Рафаэле хорошо. Он спасатель собак, принесший столь необходимое облегчение ее семье. Единственный мужчина в мире, который считает, что она организована. Она очень хочет, чтобы он остался на стороне ангелов. Сворачивая на насыпную дорогу, она видит груду булыжников под брезентом, сдвинутую в сторону, похожую на призрака, и задается вопросом, чем именно занят Рафаэль там, на холмах. Раскопки кажутся вполне организованными. Каждый день приезжают команды новых студентов Болонского университета со своими лопатами, совками и радиоприемниками. Интересно, кто им платит, думает Эмили, или они это делают исключительно для того, чтобы приумножить человеческие знания? Вилла-сирена погружена в темноту, сверчки стрекочут, как сумасшедшие. Эмили останавливается на минуту, чтобы вдохнуть аромат базилика. Мелисса и Тимьяна из сада. Она понимает, что смирилась с тем, что травы растут там, где им вздумается, и что у нее никогда не будет идеального травяного садика. Пока она идет к задней двери, Тотти безумно лает. «Глупая собака! Знает же, что это всего лишь она. Почему он себя так ведет? Тише, Тотти!» шикает она открывая дверь которая как обычно не заперта тоти восторженно приветствует ее подпрыгивая и облизывая ей лицо но тут же направляется через дом к парадной двери и снова начинает лаять тоти эмили бежит за ним тише ты разбудишь детей тоти перестает лаять но продолжает смотреть на дверь куля склонив голову набок в чем дело спрашивает его Эмили. Входная дверь заперта. Она знает, что это глупо, если задняя дверь открыта, а в холле темнота, в которой неприятно вырисовывается мебель из темного дерева. Она вспоминает ночь грозы и свои лихорадочные попытки найти спички. Эмили быстро включает верхний свет. Теперь все выглядит лучше, а мебель снова превращается в обычную. Но Тотти продолжает смотреть на дверь и скулить. В раздражении Эмили поднимает тяжелую железную защелку и открывает входную дверь. Тотти с лаем вылетает в темноту, но в зоне видимости нет ничего, кроме подъездной дорожки, ее припаркованной машины и кипарисов. Сплошная чернота. — Видишь, Тотти? — говорит Эмили, выходя, чтобы позвать собаку. Здесь никого нет, и только повернувшись к дому, она видит череп на своем крыльце.